Глава семьсот пятьдесят в о с м Волна силы, разорвавшая озерную гладь, врезалась в щит ярости смертного неба. Тот заискрился, а само судно явно зашатало от удара. г л а в а аристократов одновременно, не сговариваясь, коснулись ладонями бортика корабля. Их глубокие, стоящие на грани. а т о и на уровне королевства оружия или магии, мистерии рванули в сторону разевающей пасть пробоины, но этого оказалось недостаточно. Орон все в той же спокойной манере произнес император Морган. Мечник до этого показательно ковырявшийся в ухе внезапно посерьезнел. Он поднялся, о т с а л ю т о в а л и поклонился. Да, мой генерал, сказал он. Пусть никто и не понял, почему Орон обратился к императору как к генералу, а не как к правителю империи. В ту же секунду небо затянули белые тучи, из которых, с о р в а в ш и с я с звездой, упала белая шаровая молния. Она окутала щит ярости смертного неба плотным и с к р я щ и м с я м а р е в о м а затем, словно впиталась внутрь. Одновременно с этим уже начавшая давать течь п р о б о и н а в щ и т е сомкнула расходящиеся края. Послы соседних империй не могли сдержать своего восторженного ужаса. Они слышали, что в д а р н а с е есть один человек, единственный на всю империю, который, помимо императорского рода, мог использовать технику божественного уровня, и теперь они увидели его своими глазами. великого мечника Оруна, повелителя, который по силе равнялся самому императору Моргану, сильнейшему правителю из всех семи империй. Лишь только, пожалуй, правитель Ласкана мог сравниться по силе с Морганом. Смотрите, закричал один из высокопоставленных дворян, статус крови не позволял приравнять их к а р и с т о к р а т и и но если падет один из родов, то... Именно такие, как этот гость, начнут яростную свару за то, чтобы их дом стал одним из семи столпов империи. Что это за тварь, боги и демоны, помните сказку из детства о дьяволе, живущем на дне озера г р е з На д восстановившейся водной г л а д ь ю движением т у м а н н о й руки разорвав белый магический туман, опираясь на посох, стояло существо. Существо, выглядящее так, будто оно вылезло из неспокойного сна ребенка ночного кошмара, и самое ужасное, что напротив этого могучего создания стоял простой адепт, рыцарь духа начальной стадии. В руках он держал один только меч. Кажется, Орон, твой ученик, так и не получит шанса превзойти своего учителя. засмеялся от чего-то напряженный глава клана т а р а з о в Как там его звали? Поддержал извечного соперника Брустер Динас. Если в чем и могли сойтись эти два ристократа, то только в н е н а в и с т и к мечнику о р о н о Хибар, кажется. Нет, Халвал. А, наверное, Хировар. Тут не сдержались и прыснули уже многие. Херовар на старом н а р е ч и и означал о кастрированный осел. Наставник Жан, услышавший обидную перебранку, уже приготовился к худшему, но ничего не произошло. Орон продолжал стоять позади императора Моргана. Сам же Жан даже не заметил, когда Орон успел туда переместиться. Как, пожалуй, не заметили и личные охранники Моргана, воины уровня безымянных. Твой ученик Орон, император впервые с начала турнира оторвал голову от собственного кулака. Как ты его оцениваешь? Как бездарного щенка, мой генерал, недостойного даже подпоясаться и бриться, возгордившегося ю н ц а д а р а з д е р у т его дождевые черви. Ни от кого не укрылась п о л у у л ы б к а на лице императора. За все время нашего знакомства, великий мечник. Это, пожалуй, самая лестная оценка, которую я от тебя слышал. Так точно, мой генерал. Если бы вы приказали мне сделать выбор между старшими наследниками любого клана или секты из присутствующих на корабле и этим тупым шакалом, я бы выбрал тупого шакала. г л а в а аристократии едва было не захлебнулись в собственной ж е л ч и Надеюсь, он нас не разочарует. только и ответил император. В грядущем шторме нам нужны самые крепкие из крепких. Шторм, мой генерал, переспросил Орон. Не слышал о таком, сэр. Если же вы о небольшой драке с шелудивыми ласканцами, то из всех их братьев внимание стоят лишь Орки. Прошло мгновение, сверкнула молния, а затем на фоне зарождающейся на западе бури загремел хохот. хохот, который звучал так, будто кто-то ударил мечами о щиты, забил в военные в барабаны, направил ветер в паруса фрегатов и линкоров и прокричал военный клич. Так смеялся император м о р к а н человек, заставивший даже драконов уважать свое имя. И все же Орон, не вижу, по какой причине ты так ценишь этого мальчишку. Моя вина, мой генерал, вновь отсалютовал Орон. Я плохо его воспитал. Он слишком много думает и мало действует. Прошу вас немного подождать. Скоро до него дойдет, что э т а т варь с п о с о б н а затолкать ему посох в за. Император властно поднял ладонь, и Орон замолчал. Послы же все время наблюдавшие за происходящим мысленно пытались понять. Насколько должен быть силен Морган, чтобы управлять таким человеком, как великий мечник Орон? Одновременно со словами, произнесенными Ороном, создание, стоящее на водной глади, также спокойно, как на мостовой, выставило перед собой туманный черный посох. Оно произнесло лишь одно слово, а на мир обрушился поток такой силы. что задрожали щиты на сотнях военных кораблей. Земля в радиусе почти километра осела, бесчисленное множество деревьев оказались сломлены, и в жуткой к а к о н и и грома, сверкающей молнии и треска они рухнули в хоровод из щепок и пыли. Поток черной силы, от которой даже на таком расстоянии из к о с т щиты веяло гнилью и смертью. ударил по одинокой фигуре ничем не защищенного рыцаря духа. Мальчишка покойник, злорадно п р о ш и п е л Брустер. Ох, жаль, отец не дожил до момента, когда Орона окунут лицом в его же дерьмо, и никто и никогда не узнает, чем должна была закончиться фраза главы клана хищных клинков. Столб гнили. который буквально уничтожил все сущее на расстоянии в несколько тысяч метров позади рыцаря духа, так и не смог навредить самому юноше. Как это возможно? Глава хищных клинков вскочил на ноги. Его примеру последовал и глава дома т а р а з о в Последний повернулся к старику, сидящему рядом с Жаном. Ректор Святого Неба был невозмутим. Судья, зафиксируйте этот момент. Мальчишка явно использовал защитный амулет. Стоит отметить, что все защитные и атакующие амулеты с талисманами были запрещены, иначе турнир двенадцати превратился бы не в состязание силы, а богатства. Тут нечего фиксировать, только и ответил старик. Внезапно мальчишка, приковавший к себе столько взглядов, выставил перед собой раскрытую левую ладонь. вложив в нее сжатый кулак, он низко в пояс поклонился. Этот жест, кроме одного существа, никому не был знаком. Мастер, приглашенный императором, слегка приподнялся, а затем вновь прошептал: «Как любопытно!» А затем ученик Оруна поднял над собой меч. Грянул гром, ударила молния. Теперь засмеялся уже Орун. Обведя семерых аристократов полным ненависти взглядом, он прорычал: «Давай, щенок, покажи им свои клыки». Министр Джу уже несколько лет блуждавший среди страны смертных внезапно почувствовал дрожь на спине. Такого он не ощущал уже почти два с половиной миллиона лет с того самого момента, как он принял участие в дворцовом перевороте. Министр Джу, принявший облик простого почтового курьера, повернулся на восток. Дул северный ветер. Где-то там, очень далеко, на расстоянии невообразимом для смертных, зарождалась буря. Потомок странника прошептал Джу: «Нет, невозможно. Травис был последним. Лазурные облака истреблено». И все же Джу это почувствовал. Он ощутил его, услышал рев, рев сильнейшего из драконов, небесного странника. Пошла, Джу, отправляясь м е с т а в карьер, пришпорил лошадь. Пошла, ну быстрее. Он должен был успеть, должен был успеть найти молодого дракона раньше. Чем тот перейдет ко второй части техники медитации Пути среди облаков, иначе, иначе.